глава вторая. медэди прошла к стойке бара между пустыми столиками с твердым намерением больше не тянуть с давно созревшей просьбой фил можно мне сегодня уйти пораньше надо кое с кем встретиться дождь за окнами понемногу стихал но грозные тучи по прежнему заволакивали небо за вечер в кафе наведались только три посетителя она могла уйти пару часов назад и сомневалась, что Фил стал бы возражать. Толстощёкое лицо хозяина, методично перетиравшего стаканы, расплылось в улыбке. «Чёрт возьми, женщина! Ты знаешь, я просто тряпичная кукла в твоих руках. Любое твоё желание для меня закон». «Отлично. Как насчёт прибавки к жалованию?» Мэдди комично захлопала ресницами, по сложившейся у них традиции имитируя кокетство. Она знала, что Фил ухлёстывает только за легкомысленными, длинноногими блондинками. Она не соответствовала ни одному из условий. К тому же он был её боссом, а значит, она никогда не стала бы спать с ним. Это был один из маленьких фредистских запретов, которые остались ей в наследство от несчастливого детства. «Если пригласишь меня на свидание, можно будет поговорить о жаловании», поддержал игру Фил. «Я подумаю», — засмеялась Мэдди. «Если хочешь, отработаю лишнюю смену завтра. Дежурства на пляже в этом сезоне закончились». Фил взглянул на часы. «Всё в порядке, Мэтт, не беспокойся». Мэдди не ожидала другого ответа. Фил неисправимый бабник, но в качестве начальника ему нет равных. «Спасибо». Она сняла повязку, Вытащила шпильки из волос и тряхнула головой, давая волю коротким, пышным, каштановым кудрям. «Эй, пока ты не ушла, прими мои поздравления!» Люк сказал, «ты сегодня вытащила первого утопающего». Мэдди была пыльщена похвалой, но в глубине души считала, что не довела дело до конца, и это не давало ей покоя. Парень сбежал, не дождавшись медицинского осмотра. «Не твоя проблема», — уверенно заявил босс. «Технически не моя». Мэди весь день безуспешно пыталась уговорить себя, что не может отвечать за безрассудство взрослого мужчины. Но все равно нельзя было отпускать его до приезда скорой. Что если у него в легких вода или сотрясение мозга? Вдруг он лежит без сознания на полу в своем особняке? Мэди считала, что несет за него ответственность. Глупо так думать. Но она слишком долго выступала в роли безотказной мисс Утешения. Она не может спать спокойно, пока не убедится, что с ним все в порядке. «Теперь ничего не поделаешь», — заметил Фил. «Что-то можно сделать. Я собираюсь его навестить». Она знала, где он живет. Прилив час назад отрезал тропинку в скалах, но по верхней дороге на велосипеде она доберется до его дома минут за двадцать. По крайней мере, ее совесть будет спокойна. Мэди убрала фартук в шкафчик, сняла с вешалки непромокаемую накидку. «Ты уверена, что он будет рад твоему визиту?» «Он придет в ярость, но это его трудности. Не надо было тонуть в мое дежурство». И, натянув капюшон, она вышла из кафе. Примерно через час, когда Мэдди добралась до ворот усадьбы Треван, праведное негодование сменилось растерянностью. а миссия по спасению обернулась глупым фарсом. О чем она только думала. Надменный грубиян давно пришел в себя и без сомнения захлопнет дверь перед ее носом, если вообще удосужиться открыть. После чего девушке придется пробиваться домой сквозь непогоду, грозившую обернуться нешуточной грозой. Путешествие к особняку на вершине скалы превратилось в кошмар. Навстречу по серпантину дороги неслись потоки жидкой грязи, старый велосипед дважды терял цепь. Мэдди пришлось идти пешком, волоча свой транспорт по булыжной мостовой и стараясь не обращать внимания на нытье уставших мышц. Холодные струи дождя заливались за воротник накидки, пока она пробиралась вдоль бордюра из колючего кустарника. Поглядывая на тучи, Мэдди молилась, чтобы надвигающийся шторм дал ей хотя бы полчаса на дорогу домой. Фонари на велосипеде не работали, и в темноте, под дождем, добираться до коттеджа на другой стороне залива было равносильно самоубийству. Она проклинала свою совесть и участливую натуру. Калум прав, быть добрым самаритянином – неблагодарный труд. Остановившись перед фасадом дома, Мэдди открыла рот от удивления. Сходство с замком Дракулы было поразительным. Казалось, стрельчатые окна разглядывают ее, не моргая, с нескрываемым осуждением. Она прислонила велосипед к колонне у крыльца и нерешительно преодолела три ступеньки до массивной дубовой двери. Не найдя звонка, приподняла тяжелый медный молоток на кольце и ударила один раз, потом еще два. Ветер подхватил эхо гулкого стука. Мэдди отступила с облегчением, готовая отказаться от своей миссии, как вдруг страшная мысль ударила ей в голову. Она живо представила незнакомца, по-прежнему в гидрокостюме, распростертым на каменном полу особняка-призрака. На цыпочках она вернулась к двери, чтобы заглянуть в щель почтового ящика. Раз уж она добралась сюда, глупо не попытаться что-то увидеть. Крышка ящика зловеще заскрипела, когда Мэдди, наклонившись, прильнула к отверстию. Она уловила какое-то движение, и вдруг ее ослепила вспышка света. Пошатнувшись, она упала вперед в открывшуюся дверь. «Какого черта?» – воскликнул сердитый голос, когда она налетела щекой на жаркий, мускулистый, голый торс мужчины, пахнущий хвойным мылом и морем. Мэдди отшатнулась так быстро, что кровь бросилась в голову. Смуглое лицо красавца возбуждало так же, как на пляже. Выражение было таким же неприветливым. «Вы не умерли?» – выдавила она из себя. «Спасательница», – пробормотал он, подняв брови. «Пока еще жив. А что вы, собственно, тут делаете? Ну, кроме того, что подсматриваете за мной». «Совсем нет. Я лишь хотела убедиться, что вы в порядке». Она виновато замолчала и залилась краской, как следует разглядев мужчину. На нём был махровый, распахнутый до талии банный халат, едва прикрывавший рельефные мышцы груди и плоские тёмные соски в светлой россыпи волос. Зачёсанные назад мокрые русые кудри открывали высокий лоб и частично заклеенную пластырем ярко-красную полоску на нём. «С чего бы мне не быть в порядке?» К ее разочарованию он сердито запахнул халат. «Вы не...» – она сглотнула, чтобы смочить пересохшее горло. «Вы не прошли медосмотр? После такого инцидента необходимо обследоваться в больнице?» «Неужели?» Его пристальный взгляд заставлял Мэдди нервничать все больше. «Таковы правила?» Мужчина оглядел ее с головы до ног. «Грязные джинсы, бесформенный плащ, прическа мокрой курицы». «Кто назначил вас моим ангелом-хранителем?» Сарказм в его голосе привел Мэдди в чувство. Пусть у него тело греческого бога, но и гонора не меньше. «Я и врагу не пожелаю о вас заботиться», — разозлилась она. «Поскольку вы явно не при смерти, оставляю вас наедине с вашими очаровательными манерами. До свидания». С гордо поднятой головой она спустилась по ступенькам и развернула велосипед, игнорируя грозовой раскат грома. «Прочь отсюда! Ему не нужна помощь, и она не обязана мириться с хамством!» Велосипед тяжело громыхал по камням, когда она тащила его к воротам. Мэдди поклялась, что в последний раз позволила состраданию руководить своими поступками. Отныне несносное мисс утешения умрет в ней навсегда. Гром оглушил ее. На лицо упало несколько крупных капель дождя. «Вернись, маленькая идиотка, вымокнешь!» Командные нотки в насмешливом голосе вызвали новый прилив негодования. Откинув с олба мокрые пряди, она оглянулась на высокую фигуру мужчины в дверном проеме. Он выглядел так же неприступно, как его дом. Полы халата трепал ветер, и Мэдди заметила свежие шрамы над коленом. «Ой, только не начинай снова его жалеть!» — приказала она себе. «Уже хватит неприятностей!» «Прощай, мистер Ворчун!» — крикнула она. «Я лучше утону!» «Как хочешь!» — пожал плечами незнакомец и захлопнул дверь под аккомпанемент громового раската. «Да пошёл ты!» Не успела мэди сделать несколько шагов, как ливень хлынул в полную силу. Накидка не спасала, в считанные секунды промокли джинсы, в кроссовках хлюпала вода. Ещё через два метра она поняла, что заднее колесо велосипеда спущено, приказала долго жить, так же, как сердобольная мисс утешения в ее душе.